Ралли знает всё. Соколов поманил к себе шофёра. «Эй, Галкин, хватит лясы точить. Прыгай в Рено и гони на Кузнецкий мост. В пассаже Солодовникова на первом этаже парфюмерный магазин. А, Ралли и Ко. Спроси эксперта Третьякова, он мой приятель. Быстро доставь сюда». И, повернувшись к сослуживцам, добавил. «Третьяков сейчас вам тоже скажет про блондинку. И дело не только в том, что я снял несколько вот этих волос с пиджака убитого. Видите, длинные и светлые». Пока делали слепки следов обуви, откатывали с труп отпечатки пальцев и фотографировали аппаратом Бартильона, фыркая вонючим дымом, подпрыгивая на кочках, подкатил Рено. Из кабины вылез с гвоздикой в петлице фрака, словно на свадьбу пришел чистенький жизнерадостный старичок, парфюмерный эксперт Третьяков. Как с близким другом обнялся с Соколовым, кивнул остальным. Соколов накинул на голову убитого полотенце Чтобы фир в нос не бил и пальцем ткнул воротничок убитого. «Тут внимательнее будь». Все оставили свои дела и взглядами вперлись в Третьяковы. Он опустился на колени перед трупом. Уткнувшись утиным носом, стал нюхать и разглядывать только ему ведомое. Вскоре, отряхивая узкие ладошки, поднялся. Я 40 лет служу фирме «Ралли» и смею утверждать, на сорочке есть пятно губной помады в яблоках. Каталожный номер 983. Стоимость 5 рублей 40 копеек. По причине своеобразного светлого колера употребляется исключительно блондинками. Сюртук сохраняет запах дешевого мужского одеколона «Дорожный». Если не ошибаюсь, запах эфира заглушает. Наличествуют следы у утонченных женских духов ландышевого оттенка душистый трефоль. 12 рублей — маленький флакон. Трефоль возбуждает интерес мужчин. Чаще всего используется молодыми дамами и незамужними девицами. И Третьяков закончил экспертизу с интенцией. Хорошая парфюмерия — источник вечного очарования. «Труп в морг», — распорядился Соколов. Коль скоро убийца возлюбила нескучный сад и имеет отношение к медицине, делаю вывод. Она здесь где-то обретается. Рядом две больницы. Первая городская, Калужская, 16, и Голицынская, в доме 18. Пойду в ближайшую, тем более, что там директор моя старая и добрая знакомая, книги не Голицыны.